глава 65 бандит в бейсболке перешагнул через отключившегося валеева в его руке был пистолет которым он только что ударил оперативника по голове на полу рядом с поверженным врагом лежала выпавшая черная папка бандит поднял ее его пальцы в нетерпении сдернули с угла резинку и раскрыли обложку глаза жаждали увидеть содержимое он выхватил вложенные в папку листы и тупо уставился на них Вскоре он зарычал от досады. С каждой страницы на него смотрела известная унизительная комбинация из трех пальцев. Фига. «Где? Где?» Бандит скомкал бумаги и дважды пынул беспомощного Валеева. «Куда ты дел заключение эксперта? Я убью тебя, если не скажешь!» За его спиной тихо скрипнула дверь. Бандит резко обернулся и увидел направленный в его грудь ствол пистолета. Из ванной комнаты появилась ненавистная ему следователь Петелина. «Брось оружие!» — крикнула она. От неожиданности человек разжал пальцы. Пистолет грохнулся на пол. Петелина рассмотрела под козырьком бейсболки знакомое лицо. «Я так и думала. Ты проиграл, Белов!» — произнесла она ледяным тоном и потребовала. «Лицом к стене, руки за голову». «Как? Откуда?» — разевал рот ошарашенный студент. «Я сказала лицом к стене, руки за голову!» «К «Какой стене?» Белов сдернул бейсболку и швырнул ее под ноги следователю. Его глаза горели безумием. «А если я не послушаюсь?» «Будешь стрелять? Убьешь меня?» Он шагнул к петелины и оказался на расстоянии вытянутой руки. «Выстрелю, Белов, не сомневайся!» Сказала Елена и сама услышала, насколько неуверенно это прозвучало. «Сейчас проверим!» Белов сделал еще один шаг, и ствол пистолета уперся ему в грудь. «Ну что же ты? Нажимай! У тебя ведь настоящая пушка!» «У меня всего лишь травматика. Убей безоружного человека!» Елена почувствовала, как дрогнула ее рука. «Какая же я дура! Надо было раньше выстрелить ему в ногу или хотя бы в потолок!» «Ты хочешь умереть?» — спросила она. Ее мышцы были скованы, и Елена испугалась, что ее палец непроизвольно дернется, и она вместо того, чтобы арестовать подозреваемого, лишит его жизни. Белов вытянул шею и прошептал, глядя в глаза следователю. «Я хочу того же, чего и ты — справедливости». В следующую секунду он вывернул руку женщины. Она вскрикнула, разжала пальцы и пистолет упал на пол. Белов оттолкнул петелину и подхватил ее ствол. Елена попыталась скрыться, бросилась в сторону и захлопнула за собой дверь. Оказавшись на кухне, женщина поморщилась от обиды. «Растяпа! Но почему я не выбежала на лестницу?» Следователя и вооруженного преступника разделяла тонкая дверь со стеклянной вставкой в центре. Белов постучал пистолетом о стекло и начал говорить вкрадчиво, постепенно давая волю, переполнявшей его злости. «Я запамятовал, что говорят в таких случаях. «Ах да! Лицом к стене, руки за голову! Выполняй, продажная тварь!» Петелина почувствовала, как страх покидает ее. Если преступник не потерял самообладание перед лицом опасности, то с какой стати она должна трястись перед ним? Правда, на ее стороне. Елена подняла глаза и смело посмотрела в лицо студенту. «Что уставилось? Я тебя грохну, дура!» — вскипел Белов. «Так же, как Валерию Богданову и Алексея Матохина...» Спокойно спросила следователь Она знала, что преступники Избегают прямого признания в убийствах Но косвенные вопросы Часто сбивают их с толку Зачем ты сироту в это впутал? Потому что он тупой И хотел денег И ты убился участника Поняв, что проговорился, Белов надавил на дверь Разделявшую их И тебя порешу, как твою тупую криминалистку Петеляна осознала, что студент признался В причастности к аварии в лифте и, не заботясь о себе, подзадорила его. С лифтом ловко получилось, но Маслова выжило. А ты сдохнешь, если не скажешь, где настоящие результаты экспертизы. Он не возразил, значит подтвердил свою причастность к преступлению. — И я ему еще нужна, — подумала Елена. Профессиональный успех на секунду затмил смертельную угрозу, но опасность никуда не исчезла, а в виде заряженного пистолета приблизилась на расстояние тонкого стекла, и стала неотвратимой. Белов яростно ткнул ствол пистолета в стекло и рядом с ногой Елены врезался в пол крупный осколок. Она одернула ногу, опустила бесполезную дверь и метнулась к столу в поисках ножа. В этот момент за спиной Олега Белова закряхтел и заворочился Марат Валеев. Студент устремился к нему, намереваясь ударить его пистолетом по голове. Такого вопиющего безобразия кот Чингис не вынес. Как только начался беспорядок, кот покинул уютное кресло и стал подглядывать за схваткой в коридоре. Перепалка между пришлой женщиной и чужим мужчиной его мало интересовала, его кормят не они. А вот то, что хозяин уснул на полу, неправильно. Есть же мягкий диван, в конце концов, Чингис готов уступить ему свое кресло для непродолжительной дремы. Забыл он, что ли? Однако кот знал, как исправить ситуацию и разбудить хозяина. Когда Чингис был совсем юным, не в меру шустрым котенком, он по утрам часто прыгал к хозяину в постель и подкрадывался к его уху. Дальше хоть смейся. Лизнешь хозяина поглубже в ухо и наблюдаешь. Вот он сморщился, как после стопки вонючей водки, а ты еще раз и еще. Он ворочается, отмахивается, прижимается ухом к подушке, чтобы это прекратилось. А ты принимаешься за другое ухо. Язык шуршит по перепонкам, хозяину шумно и щекотно. А стоит куснуть мочку, он вскакивает с выпученными глазами, а потом расплывается в улыбке и прижимает тебя к себе. Так Чингис поступил и на этот раз. Как только мужик с пистолетом погнался за бабой на кухню, кот оказался у хозяйского уха, лизнул, куснул как следует, и Марат приоткрыл глаза. И вот, когда хозяин приподнялся на локтях, Чингис увидел разъяренное лицо чужака, готового ударить его кормильца. Шерсть на загривке кота вздыбилась. Чингиза словно пружиной подбросила вверх, и все его когти разом вцепились в бандитскую рожу. Чужак взвыл, дернул кота за хвост, «Больно, сволочь!» и попытался сбросить его, «Прощай, роскошная шерсть!» Краем глаза Чингис заметил, что хозяин уже на ногах, «Мое дело сделано, дальше отдувайся сам!» Кот разжал когти, свалился на пол, перевернувшись в падении, отряхнулся, кажется, цел, и вернулся в любимое кресло, приводить себя в порядок. Сзади раздался грозный рык хозяина, жесткий удар и грохот упавшего тела. «Я-то цел, а вот чужак не досчитался зубов или ребер», — подумал Чингис. Валеев скрутил Олега Белова, застегнул его руки за спиной наручниками и посмотрел на Елену. Она успела подобрать пистолет и на всякий случай контролировала ситуацию. «Как ты? Что он с тобой сделал?» — с тревогой спросил Марат. «Я в порядке, а ты? Что с головой?» Ты лежал без сознания. Марат ощупал голову, покрутил шеей. С похмелья бывало и хуже, — кисло улыбнулся он. Можешь убрать оружие, наш клиент никуда не денется. Не тошнит? Если сотрясение мозга, нужно вызвать скорую, — беспокоилась Елена. Да, я посмотрю. Это ни к чему, — отнекивался Марат, не в силах скрыть, что ему приятное прикосновение любимой женщины. Сидевший на полу Белов с расцарапанным кошачьими когтями лицом подавленно наблюдал за воркованием парочки. — Я сам слышал, как вы ругались, — удивился он. — Всерьез? Это было по-настоящему. Вы что, артисты? — Мы не артисты, — усмехнулся Валеев. — Мы муж и жена. Между нами и не такое бывает. — Но как вы меня? — Твою флешку с жучком, Белов, мы давно обнаружили и воспользовались ею. — Пока я вел тебя кругами по городу, Лена приехала сюда первой и приготовилась к встрече. «А как же экспертиза по делу моей матери? Вы говорили о ней, где документы?» «Разберемся. Вставай, пора ехать». Валеев рывком поставил задержанного на ноги, оценил повреждение, которое нанес Белову храбрый чингиз. «Глаза целы, значит претензий к коту нет?» «Нет, я спрашиваю», — повысил голос оперативник. Белов затряс головой. Петелина посчитала нужным соблюсти процедуру задержания. Олег Белов, вы задержаны по подозрению в убийстве Валерии Богдановой и Алексея Матохина, а также в покушении на жизнь сотрудницы следственного комитета Светланы Масловой и ее сына. «А кто ответит за смерть моей матери?» — огрызнулся студент. «Я обещаю, что виновные не уйдут от ответственности», — сказала следователь. Когда Белова вывели из подъезда, Елена не утерпела и шепнула Марату. «Ты сказал, что мы муж и жена». «Соврал, как обычно. Я убью тебя, Валеев!» Елена толкнула Марата локтем в бок. Белов услышал последнюю фразу, обернулся и, ничего не понимая, посмотрел на своих противников. Опять ругаются. По-настоящему ли прикидываются. Валеев оценил крепкую фигуру задержанного и вспомнил о своих сомнениях. Белов же не мог пролезть туда ту дыру в полу. А ему и не нужно было этого делать. Его не было в комнате, он находился в канализационном коллекторе, скорее всего, за периметром оцепления и оттуда контролировал ситуацию. Как ты догадалась? Я рассмотрела фотографии и обнаружила след от стального тросика в отверстии около труб. А потом проверила рюкзак. Его лямки имеют характерную помятость, которой не было, когда вы передавали деньги. Получив рюкзак, Матохин привязал к лямкам тросик, и Белов потянул за него, находясь внизу, в безопасном месте. «А где же деньги?» «Хороший вопрос», — Елена задумалась. «Мы провели обыск в комнате Белова, а его машину проверили только накануне неудачного штурма». Петелина огляделась по сторонам и заметила старенький «Фольксваген-Гольф», принадлежавший Олегу Белову. Следователь обратилась к Валееву. «Сможешь найти двух понятых?» Любопытные жильцы дома с интересом пялились из окон на закованного в наручники преступника. «Без проблем», — ответил Марат. Осмотр автомобиля начали после оформления соответствующего протокола В салоне обнаружили рацию и записывающее устройство Денег не было Белов равнодушно наблюдал за процедурой Открыв багажник «Фольксвагена» Петелина обратила внимание на то, что запасное колесо не накачано «Проколото!» — лениво прокомментировал Белов «В шиномонтаж некогда заехать» Елена попросила Марата вытащить запаску И обнаружила на шине длинный разрез Включив смартфон на видеозапись, следователь обратилась к двум настороженным женщинам. «Товарищи понятые, встаньте слева и справа от нашего сотрудника и смотрите внимательно». Валеев запустил руку в прорез на шине. Когда он вытащил руку обратно, в ней была пачка долларов. «Там их много», — улыбнулся Марат, извлекая одну пачку за другой.